Глава 33. Данил. Весь ужин я был молчалив, лишь иногда бросал на Янтарину задумчивый взгляд. Предстоящий разговор мне никак не давал покоя. Как она отреагирует, поймет ли меня, встанет ли на нашу сторону, или это ее, наоборот, оттолкнет? Внешне я старался не выдавать свои тревоги, но мои друзья все узнали о том, что должно произойти, и разговор за столом как-то не клеился. Я понимал, как они переживают, но не сказать правду любимой женщине не мог. Да, бесспорно, это был огромный риск, впрочем, как и вся наша затея. Но кто не рискует? Спасибо за приятную компанию, Янтарина внезапно поднялась. Пойду отнесу ужин Грегу. «Наш доктор совершенно забыл о реальной жизни», — хохотнув, поинтересовался Андрей. «Да», — вздохнула она в ответ, — «весь в научной работе». «Вот, думаю, может организовать еще один осмотр. Это поможет напомнить нашему доктору о его обязанностях и о том, где он находится». «Нет», — размеялся Олег, — «давай придумаем что-нибудь другое». «Никогда не думала, что ты боишься простых медицинских манипуляций». Усмехнулась Янтарина и направилась к столу, где члены команды оставляли грязную посуду. «Я просто с детства уколов боюсь!» Олег крикнул ей вслед. Мои товарищи весело рассмеялись, а я поднялся и направился за Янтариной. «Данил, что-то случилось?» Еле слышно спросила она. «Все в порядке. Так же тихо ответил я. Жду тебя через пару часов в своей каюте». «Обязательно приду». Янтарина с полным подносом еды направилась к Грегору, а я поднялся в капитанскую рубку. Плотно закрыв дверь, открыл карту нашего следования. Заветная планета мерцала крохотной голубой точкой нашей мечтой спасения. До нее оставалось совсем немного, как и до разговора с Янтариной. Стук, еще стук. Стук три раза подряд. Наш условный сигнал. Нажав кнопку, обернулся. В крохотную комнатку вошел Андрей и плотно закрыл за собой дверь. Сев рядом со мной, он некоторое время молча смотрел на карту, а потом тихо спросил. «Готовишься к разговору?» «Ты, как и все остальные, считаешь, что я совершаю ошибку?» Криво усмехнулся. «Осуждаешь?» «Нет», — неожиданно раздалось в ответ. «Даже в чем-то понимаю». Я удивленно посмотрел на друга. Его слова стали для меня полной неожиданностью. «Данил, я тебя понимаю, как никто», — пояснил Андрей. «Любовь — сумасшедшее чувство. Оно толкает нас порой на такие поступки, что и сам не ожидаешь». «Я, когда встретил Карину, совершенно потерялся. Зато теперь она и дети — мой смысл жизни. Ради своей семьи я готов на самые сумасшедшие поступки. Именно ради них готов перевернуть всю галактику, только бы у моих родных все было хорошо». «Я думаю, если Интарина станет для тебя якорем...» «А если она скажет нет?» — вздохнув, спросил я. «Этого никто не знает. Но, как говорится, лучше сделать и потом сожалеть о сделанном, чем наоборот. А если...» — я замолчал на полуслове опасаясь сказать то, о чем думаю. «Если бы докобы...» — Андрей вздохнул. «Никто не знает, как оно будет...» «Даже если Янтарина скажет тебе «нет», отказ ты переживешь». «Не думаю, что она. Хотя в любом случае мы все держим под контролем». Я вскочил со своего места и заметался по узкой комнате, как тигр по клетке. «Прекрати!» — резко осадил меня Андрей. «Если ты так сомневаешься, можешь тогда ничего не говорить?» «Ты о чем?» — плюхнулся я в кресло. «Мы все догадываемся о том, что в караване есть люди Алекса». «Если ты подозреваешь, что Янтарина одна из них, может, тогда не стоит ей ничего говорить?» «Андрей, о чем ты говоришь? Я сомневаюсь лишь в одном. Согласится ли моя любимая женщина сменить одну жизнь на другую? С чего ты взял, что она шпионка Алекса?» «Я просто предположил». Мой собеседник пожал плечами. «Мы о ней ничего не знаем. Она темная лошадка. Даже думать о ней так не смей!» «Разозлился я» ты ее не знаешь зато ты знаешь спокойным тоном парировал андрей так почему сомневаешься вот именно он кивнул так почему ты тогда позволяешь с сомнениям терзать себя иди и поговори с ней и я надеюсь что этот разговор изменит твою жизнь в лучшую сторону знаешь а ты прав я встал спасибо тебе за поддержку и сам не понимаю почему раскрылся потому что любишь усмехнулся андрей Оттуда и все сомнения. Ну и Интарина в тебя влюблена, поверь мне. Откуда ты знаешь? Так смотреть может только влюблённая женщина. Удачи, Данил. Спасибо. Поблагодарил друга и решительно направился в свою комнату. Благодаря поддержке Андрея мои сомнения поутихли. Я люблю и любим. А все трудности мы сможем преодолеть вместе. Время, казалось, застыло на месте. Так происходит всегда, когда чего-то ждёшь то и дело, бросая взгляд на часы, мысленно раз за разом проговаривал про себя свой предстоящий разговор с Янтариной, тщательно подбирая слова, сбиваясь на какой-то фразе, начинал сначала, и казалось, это будет бесконечно. Но вот раздался тихий стук в дверь, быстро открыв, пропустил Янтарину к себе и крепко ее обнял. — Данил, ты сегодня сам не свой. Что случилось? Она ласково погладила меня по щеке. — Присаживайся! Усадил ее на кровать и сел рядом. «Нам надо поговорить!» «Внимательно слушаю», — тихо произнесла она. И я, вздохнув, стал рассказывать с самого начала.